Они едут прямо на Сан-Себастьян, а там пересаживаются. Мы все встретимся в Памплоне, в отеле Монтоя. Если они не приедут до понедельника, то мы едем без них в горы, в бургеты ловить рыбу. В бургеты ходит автобус. Я записал им подробный маршрут, чтобы они могли найти нас. Мы с Биллом уехали утренним поездом с вокзала Дорсе. Был чудесный день, не слишком жаркий, и местность с самого начала была красивая. Мы пошли в вагон-ресторан и позавтракали.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 Проводник сунул 10 франков в карман. — Спасибо, — сказал он. — Я бы посоветовал вам запастись сэндвичами. Все места на первые четыре очереди заказаны через управление дороги. — Вы далеко пойдете, приятель, — сказал ему Билл по-английски. — Очевидно, дай я вам 5 франков, вы посоветовали бы нам спрыгнуть с поезда. — Камал? — Пойдите к черту, — сказал Билл. — Велите подать сэндвичи и бутылку вина. — Скажи ему, Джейк. — И пришлите в соседний вагон.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 «В нашем поезде полно американцев», — сказал муж. «Целых семь вагонов. Все из Дейтона, штата Гая. Это паломники. Они побывали в Риме, а теперь едут в Биориц и Лурд». «Ах, вот оно что, паломники!» святош сопливый», — сказал Билл. «Из каких вы краев?» «Я из Канзас-Сити», — сказал я, а он из Чикаго. «Оба едете в Биориц?» «Нет, мы едем в Испанию ловить рыбу».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 Она погладила свои полные колени. Я проголосовала против сухого закона, чтобы сделать ему удовольствие, и потому что я люблю, чтобы в доме было пиво. А теперь он вот что говорит. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим? — А вы знаете, — сказал Билл, — что эта орава отцов-пилигримов захватила вагон-ресторан до половины четвертого. — Что вы говорите, этого быть не может. Пойдите, попробуйте достать место. Тогда мамаши не пойти ли нам еще раз позавтракать? Она встала и оправила платье. «Посмотрите, пожалуйста, за нашими вещами. Идем, Хьюберт!» Они втроем отправились в ресторан.